Глава 36. Яоши Янью? Хуже! Тихо пробормотал я, окутывая себя всевозможными защитными и маскировочными заклинаниями. Намного хуже. Этот придурок, конечно, тоже приперся. Но он не один. Пустил вперед тяжелую артиллерию. В смысле? Тайжень с интересом выпутала одну руку из полотенца. И подергала меня запрять на макушке. Чего встал-то? Или идем, или отпусти? Кто там пришел? Что-то опять, судя по всему, вознамерился зарыться в песок прямо тут. Нет. Заклинания тут не помогут. Нахмурился я еще сильнее, слушая той лишь краем уха. Тетка слишком проницательна, и проверит все углы. Нельзя прятаться. И в клетку к психованному тоже не хочу. Снова в котейку? Точно. Я и забыл про этот нелепый облик. Выход оказался таким простым, что я на радостях взял и поцеловал свою смертную, пока еще смертную, прямо в губы. А что? Сколько можно? В конце концов, она меня вчера первой укусила. Прятать лучше всего сразу у солнца. Я даже ей об ноги потрусь. «Точно, она не свяжет меня!» «А она тебя по энергии или почему-то такому не опознает?» «Нет, мы виделись слишком давно. Я с той поры сильно изменился. К тому же это совсем свежий облик. У него вообще свой, неповторимо новый рисунок течения ЦИ. Больше всего похож на твой, кстати». «Ага. То есть все же раньше они тебя очень хорошо знали». И прячешься ты прицельно от них. Тут же сделала вывод из моих слов вредная женщина. Я недовольно нахмурился, и следующий поцелуй вышел злее. И глубже. И кусачее. И мне, бездна все побери, ответили. Да так, что колени подкосились. На мгновение. «Слишком много думаешь», — едва отдышавшись, высказал я претензию. «Слишком много скрываешь», — пожала она плечами, — и вывернулась все же из моих рук. «Попросишь духов принести мне халат? Или я так и пойду встречать гостей в полотенце и с котом на плече? Сами виноваты, что являются без приглашения. Поставь это в вино как минимум янью. Совсем обнаглели, башки дурные. И все же я протянул тайжень материализованный легкий ханьфу. Не хочу, чтобы на нее капали слюной некоторые хвостатые». «Интересно». Девушка накинула достаточно плотную шелковую тряпку, завязала пояс и потрогала свои заметно припухшие после поцелуя губы кончиками пальцев. Усмехнулась, оглянувшись на меня. Вот бездна, об этом я и не подумал. Она четко добила. «Как считаешь, они решат, что я целовалась с котом? С крысом?» или будут гадать, кого из здешних обитателей я насилую в свободное от работы время. — Ты имеешь право принудить к близости хоть дракона с острова, — пробурчал я, недовольный тут же добавил. — Но не вздумай. Я обижусь. И поверь, тебе не понравится. — Да, — засмеялась та Жень. Знаешь, давай обойдемся льдом и бальзамом для куб. Позови сперматозоидов, пусть притащат мою косметичку. Десять минут, и я стану похоже на приличного человека. Думаю, гости подождут. Я, безусловно, хотел, чтобы Янью увидел своими глазами, что моя женщина занята. Но на сей раз решил уважить ее желание. Мало ли. Конечно, если бы лисенок пришел один, я бы, наверное, еще раз поцеловал свою хранительницу. Снова искусал ее губы до крови, оставил множество засосов на шее. Что бы наверняка. Но в том-то и дело, что этот придурок приволок мамочку. А тетя Ян Ли слишком любит задавать правильные и от того страшно неудобные вопросы. Когда не хочет, не соблюдает никаких личностных рамок и при этом видит бездну тучу вещей насквозь. Да и вообще слишком умная и по-лекарски бесцеремонная. Не зря ее муж бог терпения. Другой бы просто не выдержал ни саму лисицу, ни многочисленных отпрысков. Возьмет и спросит прямо, кого из обитателей осчастливила новая управляющая. С нее станется. И что и сможет соврать? Она же ни одного феникса в жизни не имела. С подробностями не знакома. И не познакомится впредь. Иначе у нас в зоопарке начнется стремительная убыль фениксов и прочих претендентов. Хорошо, хоть без сестер Янью. Тогда можно было бы сразу готовить смету на реконструкцию всего зоопарка. Мне уже любопытно, заявила ненормальная хранительница, и я передернул крыльями. В прямом смысле слова, уже в виде котенка. Бесна. Плохая, плохая идея знакомить свою женщину с лисьим кланом. Они научат ее только плохому к Даусу не ходи. А ведь она у меня и сама умеет многое из того, чего не надо бы. Если сверху наложить лисьи повадки, хоть самому потом из родного зоопарка беги. Не шурши, уже ничего не заметно. Жень полюбовалась на себя в маленькое зеркало, поправила ханьфу, обулась в принесенные духами сапоги. И спокойно зашагала по аллее навстречу неприятностям моим неприятностям. Гости вежливо ждали нас во дворе перед павильоном, куда духи, повинуясь давно и навсегда заложенной программе, вытащили тент, стол и легкие кресла. Как я и думал, Лис с мамочкой сидят, ждут, пьют чай, безмятежные и улыбчивые. На секунду закололо где-то в груди. Картинка была такая знакомая и теплая, домашняя. Воспоминания замелькали перед внутренним взором, как картинки в глупом калейдоскопе. Придуманном смертными, пришлось укусить себя за язык, чтобы стряхнуть наваждение. Слышь меня на этом уровне, мяукнул я, мысленно отвлекая как себя, так и хранительницу. Он глубже в мыслях. С гарантией никто чужой не подслушает. Не отвечай, просто погладь. Ты меня на этой волне слышишь потому, что здесь моя территория, а ты моя хранительница. Вчера, добровольно взяв мою кровь, ты только это подтвердила. Сегодня уже я выпил твоей. А, поэтому ты кусался. Это все, что тебя волнует? Протестов не последует? Ничего про то, что я незаконно взял тебя в плен завладел твоей кровью влез тебе в голову и вообще страшный собственник не а я так опешил что замолчал а потом едва не расплылся в неположенной котамухмылке. ухмылки отлично тогда хранительница запомни ты только моя и всегда будешь со мной в том числе и на связи угу котик -р -р. М -м -м. нет ничего гостям поклонись но не глубоко не заслужили. «Здравствуй!» — радостно подорвался нам навстречу Янью. «Извини, что без предупреждения, но моя мама очень хотела посетить равнины и познакомиться с тобой». «Интересно, с какой радости и с какого момента вы перешли на «ты»?» — желчно поинтересовался я, мастерски уходя от ладони бывшего друга, уже потянувшегося, чтобы погладить мои уши. «Пересчитывание павлинов очень сближает». Невозмутимо ответила Тай Жень, и радостно подала руку в земном приветствии, поднявшейся с кресла молодой на вид женщине, с едва заметными, смешливыми морщинками в уголках глаз и буквально накрывающей всю округу мощной аурой тепла. Здравствуйте, меня зовут Тай Жень, я новая управляющая этого зоопарка. О, я ужасно рада! Меня зовут Тан Ян Ли. Можно просто! Yanli.